Глава 18 Дом для Галины Борисовны я выбирал с особой тщательностью. Во-первых, он должен находиться в свете коммунизма, поближе к могиле сыновей. Так она сама пожелала, и я могу ее понять. Во-вторых, возраст у нее уже приличный, мне очень не хотелось, чтобы она жила в доме без удобств. К счастью, большая часть работ, связанных с канализацией, и установка и водопровода была уже окончена, так что я довольно быстро нашел подходящий дом. Следующим шагом стал ремонт. Я же не мог заседить ее в дом с выбитыми окнами и гнилым полом. Совесть бы не позволила. Материалы на ремонт были, так что мне оставалось только найти рабочие руки. Но я скажу так, стоило мне подъехать к этому дому, чтобы осмотреть все как следует, соседи Тотчас сбежались. Я так им и сказал, что в доме этом будет проживать мать наших героев, которым совсем скоро мы установим мемориал. Мне не пришлось ни за кем бегать, да что уж тут, даже просить не пришлось. Колхозники и сами вызвались помочь. Причем как женщины, так и мужчины. Каждый из них желал внести свою лепту. Так что я достаточно быстро нашел мужиков, готовых в свободное от работы время заменить гнилой пол и окна, включая другой мелкий ремонт. Женщины взяли на себя побелку, вынос старых и ненужных вещей, а также огород. Галина Борисовна успела рассказать про свою любовь к земледелью, так что, думаю, это ее порадует. И небольшие грядочки, скорее так, для души. Будущие соседки уже пообещали навещать женщину и помогать с хозяйством. «Картошку мы сами ей дадим, помидоры и огурцы тоже. Пусть цветы здесь посадят или что-то простенькое, чтобы глаз радовало. По своей матери знаю, как люди ее возраста не любят просить о помощи, так что мы постараемся быть внимательными», — пообещала одна из соседок. «А мы с заловкой компоты закрываем, соленья разные на зиму готовим» и варенье обратилась ко мне другая тоже поделимся нужды испытывать не будет сколько смотрю все не могу привыкнуть к доброте обычных колхозников бывают между ними ссоры конфликты и разногласия но если беда придет всегда постараются прийти друг к другу на выручку это касается и красной зари Раньше они косо на нас поглядывали, слухи разные пускали, а меня так вообще терпеть не могли. Но стоило им попасть в виду, как мы принялись всеми силами помогать. Тут уже не до личной неприязни было. Нет, об этом даже никто не думал. Совместное времяпровождение, забота о животных, общий быт и вот наши отношения значительно улучшились. Все-таки у меня получилось наконец-то расположить их к себе. И не благодаря словам и пустым обещаниям, как делают другие, а я показал им на деле, что готов, несмотря ни на что, поддержать их в трудную минуту. Так нас и сплотила общая беда. В общем, пока мы совместными усилиями приводили в порядок дом для Галины Борисовны, я поселил ее у нас в новом пути. Одна из соседок была не против оказать радушный прием женщине, так что вот пока так. А как с домом закончим, так будет ей сюрприз. Но, занимаясь всем этим делом, я понял, что таких одиноких стариков, как она, очень много, особенно в мелких деревнях. Их дети уже давно уехали в крупные города, пустили там корни, а если уж и навещают своих родителей, то крайне редко. Причины могут быть разные. — А что старики... Они не жалуются на тяжелую жизнь детям, не принято у них своими проблемами других обременять, пусть и собственную семью. Было бы неплохо открыть дом престарелых. Да, безусловно, это не самый идеальный выход из ситуации, но все лучше, чем оставлять бедных стариков в одиночестве. С годами, увы, тело слабеет и заботиться о себе становится все труднее. Домашние дела не даются так легко, как прежде а так за ними будут ухаживать и оказывать своевременную медицинскую помощь, чего так не хватает в мелких деревнях. Одиноко чувствовать они себя тоже не будут, окруженные ровесниками, их родственники, а также персоналом центра престарелых. Но если и заниматься этим проектом, то точно с полной серьезностью и ответственностью, ведь пожилые люди должны чувствовать себя комфортно. Вы, но горькие примеры современности не выходили у меня из головы. Нет, если за всем следить и не закрывать глаза на жалобы, то подобного безобразия не будет. Мысль хорошая, но нужно сначала закончить с текущими делами. Так что чуть позже я обязательно к ней вернусь. Время шло. И вот за несколько дней до открытия мемориала мы успели закончить и с ремонтом время тянуть не стал хоть комфортно у нас но все же жить в чужом доме по правилам и устоям других людей утомляет поэтому проверив весь дом я поехал в новый путь за его будущей хозяйкой каково было мое удивление когда по возвращении в отремонтированный дом на этот раз вместе с женщиной нас ждала целая толпа людей Я вышел из машины и с наигранным осуждением взглянул на соседку. Она была единственным человеком, которому я успел рассказать о своих планах. Видать, стоило мне уехать, как она подняла на уши весь колхоз. Та, со смущенной улыбкой, пожала плечами. Но все же я не был против. Встретили ее так, словно она здесь много лет прожила и просто отсутствовала длительное время. Даже с гостинцами пришли. И когда только они успели подготовиться, несколько часов лишь прошло. Подобное гостеприимство Галина Борисовна встретила со слезами на глазах. И ведь все казалось, что она никому не будет нужна. А тут столько людей, и все хотят познакомиться. А я и говорил, что люди у нас особые. Когда мы наконец зашли в дом, от удивления женщина открыла рот. Для нее водопровод, ровно как и канализация, казались каким-то чудом, да и на ремонт она сразу обратила внимание. Поняла, что для нее все делали, и поспешила поблагодарить. Я уж постарался, чтобы этот дом был лучше ее прошлого. Я считаю, у нас получилось. На открытие мемориала с последующим торжественным захоронением явились не только военные и жители света коммунизма, но и люди из других колхозов. Сначала слово взял начальник училища, курсанты которого были в почетном карауле, рядом со вновь открытым мемориалом, а потом уже я поднялся на трибуну. Товарищи, посмотрите, пожалуйста, наверх. Видите? Над нами мирное небо, а теперь вокруг себя. Вокруг стоят хорошие советские люди, наши друзья, родные, близкие, мы с вами живем в замечательное время. Время, когда человек полетел в космос, когда каждый следующий год или месяц лучше, чем предыдущий. Время, когда наша страна становится все лучше и лучше. И за то, чтобы мы могли жить, миллионы наших отцов, сыновей, братьев, друзей — Миллионы простых советских людей отдали все, что имели, и даже больше. И наша с вами задача, как потомков тех, кто погиб, но не сдался и даже смертью своей победил самого страшного зверя в истории, не только жить и строить светлое будущее, но и помнить каждого, кто когда-то погиб, потому что они погибли, чтобы мы жили». Для этого мы организовали наш поисковый отряд, и для этого мы с вами сейчас стоим на этой площади перед памятником павшим героям. А теперь, товарищи, прошу почтить минуты молчания всех, кто пал в боях за свободу нашей Родины. Во время молчания колхозники вытирали с лица слезы, а дети крепко сжимали в руках цветы. Захоронение останков прошло с почетным караулом и отдачей воинских почестей, как и полагается, ведь покойные давали присягу верности Отечеству. Сам мемориал, как мы и планировали, представлял собой гранитный постамент, состоящий на нем штурмовиком, пятиконечную звезду вечного огня и два мраморных бюста, смотрящих друг на друга. У Галины Борисовны... Нашлась фотография сыновей, сделанная на фронте незадолго до гибели. Вот ее скульптор и использовал в работе. В будущем, когда Ил снова сможет летать, а я собирался по-настоящему его отремонтировать, то его здесь сменит другой памятник, но пока что так. Ну, а Бюстов тоже станет больше. Я твердо для себя решил что мемориал павшим летчикам должен превратиться в аллею героев, и к ним будут добавляться новые и новые памятники. Так будет правильнее. Время шло, и пока я ждал новостей от Василия Тихоновича насчет наших рюкзаков, вязальная фабрика развернулась уже практически в полную мощь. Я не стал сразу рисковать и запускать в массовое производство свитера с рисунками из мультфильмов сделав только тестовую партию. А пока наши станки вовсю вязали вещи с героями русских народных сказок. Уж это -то точно народное достояние, и никто не придерется. И хотя авторское право в СССР не было таким зубастым, как в уже российском будущем и капиталистических странах, я все равно не хотел без повода нарываться на конфликт. Так что собирался сначала все уладить. Таким образом, назрела необходимость снова ехать в Москву, на этот раз на встречу с министром культуры. Этот пост сейчас занимала Екатерина Алексеевна Фурцева. И хотя я знал, что это ее последние годы как в должности, так и в жизни, а также, что она сейчас уже почти не имеет никакого политического влияния, но я полагал, что уж с делами, касающимися ее министерства, она сумеет разобраться. Проблем с тем, чтобы договориться с ней, встрече, у меня не возникла, так что уже через два дня я ехал на поезде в столицу. И не один. Витя, у которого наступили летние каникулы, напросился со мной. Маша осталась дома, но наготовила нам дорогу столько, что хватило бы накормить весь вагон. У нас с собой были и блин, и пирожки, и яиц чуть ли не целый десяток. Положила она и овощей из теплицы. Даже не знаю, что на нее нашло и как я это проглядел. Мы ехали-то всего на один день, а уже завтра к обеду должны были вернуться. Нам двоим точно столько не съесть, так что пришлось активно делиться с попутчиками. Затем, когда завтраком было покончено, и Витя собирался занырнуть в очередную книжку, я решил спросить, что он думает о жизни в колхозе, и хотел ли бы он там работать и жить» или, может, в столице ему больше нравится, а, может, в Калуге?» Он задумался, а потом, тщательно подбирая слова, ответил. «Возможно, тебя мои слова разочаруют? Ведь я знаю, как ты стараешься сделать все, чтобы молодежь не уезжала из колхоза, и, наоборот, заманиваешь к нам молодых специалистов. Но, знаешь, я ведь не шутил тогда на клубе». Я всерьез хочу стать моряком, и если вы с мамой позволите, то после школы поступлю в мореходное училище. Его лицо было до крайности серьезным. Мне оставалось только развести руками. — Может быть, я бы и впрямь эгоистично хотел, чтобы ты остался с нами рядом. Но ни я, ни Маша не станем возражать, если это твой... Взвешенный, обдуманный выбор. — А ты у нас парень со светлой головой, так что нет сомнений, что ты отнесешься к выбору профессии со всей ответственностью. Видя, активно закивал. Москва встретила нас одновременно дождем и солнцем. Судя по луже в ночь прошел настоящий ливень, но сейчас в небе остались лишь совсем маленькие тучки, которые никак не мешались солнечной погоде. Да и радуга была тут, как тут. Завернув во дворы, мы увидели, как полуголые ребятишки радостно резвятся в лужах. Я залыбался, вспомнив себя в далеком детстве, и то, как весело было дурачиться под дождем. А заодно заметил, как внимательно смотрит на них Витя. «Тоже хочешь искупаться?» — подколол его я. Но он серьезно покачал головой. «Это ведь не гигиенично». Почему им родители такое позволяют? Я недавно читал книгу о микробах. Далее он прочитал мне целую лекцию, во время которой я задумался о том, что хоть сын и прав, но иногда на него находят самые настоящие приступы ужаснейшего занудства. Но что поделать, никто не без недостатков. Еще дома мы договорились, что пока я буду заниматься делами то закинув сына в его любимую библиотеку, чтобы он не скучал, болтаясь без дела на улице рядом с министерством или в его коридорах. Да и к Соколову в универмаг надо было заехать. Этим решением все были довольны, и, оставив Витю на попечение библиотекарей, я поехал навстречу с Фурцевой. Поздоровавшись, я не стал тянуть кота за хвост и сразу показал ей свитеры из нашей тестовой партии. На данный момент это все модели, что у нас есть. Для начала мы взяли лишь несколько героев из мультфильмов, которые вышли в последние годы. Ну, погоди, Умка, Чебурашка, Винни-Пух. Но можно добавить и другие, тем более, что у нас отснято столько замечательных историй. Бременские музыканты, Карсон, Незнайка. Я пришел к вам показать нашу задумку а также рассчитывая на вашу помощь. Если вы сумеете уладить вопросы с мультфильмом и другими нашими авторами, то мы сразу же начнем выпускать эту одежду на продажу». Екатерина Алексеевна молчала, с интересом разглядывая яркие и детализированные рисунки на свитерах, а я продолжал говорить. «Представьте, как будет здорово, если у советских детей...» Появится возможность носить вещи с любимыми героями. Это ведь, ко всему прочему, и поднимет популярность и значимость того, чем занимается Министерство культуры. Персонажи советских мультфильмов с экранов телевизоров несут подрастающему поколению разумное, доброе и вечное. И, сойдя с экранов, появившись на наших свитерах и других предметах одежды, они также будут продолжать нести свою воспитательную функцию – вновь и вновь привлекая внимание к этим историям и героям. Проговаривая эту пафосную тираду, я не мог не вспомнить про Волка со всеми его пороками. Но он все-таки отрицательный персонаж, и вслух я, разумеется, ничего про это говорить не стал. Моя речь Фурцева, очевидно, понравилась, как и наши свитера, так что думала она недолго с удовольствием, взяв на себя обязанность, уладить все вопросы. Так что покидало министерство в хорошем настроении. Но ну, теперь пора к Соколову. Конечно, я не собирался предлагать ему реализовывать нашу одежду в его гастрономе. Речь ведь не о продуктах. Но этот человек знал, возможно, всех торговых деятелей в столице, и с его помощью я рассчитывал избежать возможной волокиты, недоверия, или еще каких-то вопросов, которые могли бы возникнуть, придяя просто так, сам по себе. Увы, но в этом мире связи решают очень много, а времени на проволочке у меня не было. — Сан Саныч, — встретил он меня с радостной улыбкой, — ждал вас с нетерпением. Ваши идеи еще никогда меня не разочаровывали. Что вы хотите предложить на этот раз? Я показал ему свитера, как с героями русских народных сказок, так и с персонажами мультфильмов. Увидев их, он сразу же изменился в лице. — Да, жаль, я не могу сам организовать продажу этих вещей у себя в гастрономе. Думается мне, товарищ Филатов, вы опять придумали хит. Может быть, даже похлеще ваших коктейлей. «Я так понимаю, это значит, что вы познакомите меня с директором ЦУМа?» Он кивнул. «И ЦУМа, и ГУМа, и универмага Москва!» «Если только вам хватит производственных мощностей, чтобы снабдить все эти магазины, то вскоре ваша одежда будет продаваться повсюду. Это я вам могу гарантировать. Я собираюсь сесть на поезд до Калуги». «Уже завтра утром. Сегодня мы можем переговорить с кем-то из них?» «Это совсем не обязательно. Просто оставьте мне пару моделей, и я все улажу. Лучше потратьте это время на то, чтобы максимально нагрузить работы вашей машины. Вам нужны бесперебойные поставки сырья и, возможно, что даже работа в две смены. Я знаю, что у вас пока что не очень большая фабрика». Так что постарайтесь выжать из нее всевозможное. Мы попрощались, а я задумался. Идея с двумя сменами рабочих не такая уж плохая. Возможно, стоит действительно дать объявление в Калуге о поиске новых специалистов. Как раз на обратном пути туда и заеду. Что ж, с делами в этот раз я управился довольно быстро. Так что весь вечер мог провести с сыном, что я и сделал. Мы отлично провели время, успев и в книжный магазин заскочить, и мороженым наесться, после чего поехали в гостиницу. А потом, как и планировали, сели на поезд. Надеюсь, что даже когда Витя станет моряком и, возможно, побывает во многих других странах, ему каждый раз будет так же приятно возвращаться в наш новый путь, как и мне сейчас».